Следующим утром после завтрака всех швей и вышивальщиц собрали в главном зале. Я, сонно зевая, лениво скользила взглядом по сторонам. «Мастерицы!» – раздался голос преподавательницы Бастинды. «Сегодня мы отправляемся в королевскую мастерскую. Многие из вас, закончив магическую школу кудесниц, при этих словах она поправила значок мыши, несущий клубок ниток, будут искать работу». Королевская мастерская станет надежным причалом. Делимся на пары и проходим через портал. Не задерживаемся. В воздухе вспыхнула золотистая дорожка. Девушки, толкаясь и шипя, ручейком потянулись к преподавательнице. Мы с Дарьей пошли почти последними. «Не разбегаться! Ждать меня! Не заступать за защитные контуры! Действует парализующая магия!» Раздался напутствующий голос Бастинды. Мы оказались в огромном зале. Потолок представлял собой стеклянный купол, сквозь который в погожий денек наверняка льется солнечный свет, заставляя золотистый пол сверкать. Сейчас же ничего, кроме хмурых туч, разглядеть было невозможно, и помещение казалось мрачноватым и пустым. Постоянно хлопали двери, расположенные на одинаковом расстоянии. Люди и маги спешили по огромной лестнице, обходя нас со всех сторон и все равно ощущение какой-то тревоги меня не покидало. То ли давят мраморные стены, то ли... Я охнула и некрасиво указала пальцем на высокую женщину. В одной ее руке замерла иголка, а в другой кусок ткани. — Кто это? — Великая кудесница или мастерица, как ее иногда называют. Благоговейно прошептала Дарья, осторожно осматриваясь. Я моргнула. — Это статуя, Варь. Много веков маги и люди ныряли в океан за ледяными жемчужинами. Затем их расплавили, сделали... Подруга кивком показала на красавицу с тонкими чертами лица и мудрым взглядом. «Выглядит как живая», – прошептала я, нервно сглатывая. «Мастерицы!» – снова раздался голос профессора Бастинды. «Делимся на три группы, чтобы не толпиться и не помешать работникам». Она быстро зачитала списки. Потом представила нам двух мастериц, Вангу и Ладу, что будут нас сопровождать. Улыбчивые и общительные, с заплетенными косами и одетые в длинные синие платья, они мне сразу понравились. Дарья оказалась в другой группе, поэтому помахала на прощание рукой, последовав за Ладой. «Сегодня мы посетим три отдела», – бодро сказала Ванга, когда и группа во главе с Бастиндой скрылась из вида. «Начнем, пожалуй, с самого большого, швейного!» Мы поднялись по лестницам, глазея по сторонам, прошли по длинному коридору, отделанному в песочных тонах, и оказались у двери. «По всей королевской мастерской стоит защита», — предупредила девушка. «Если вы здесь работаете, то у вас будет допуск в общий зал и расположенные там кабинеты, а также в помещение-мастерскую по вашей специальности». «Нам сказали, что на плетение наложены парализующие чары», заметил кто-то из швей. «Да, верно». Девушка провела рукой вдоль двери. На поверхности вспыхнула ажурная сеть, слабо мерцающая синим. «Это первый уровень защиты. Если вы случайно не заметите плетение и окажетесь в такой паутине, то вас парализует. Вы не сможете двигаться до прихода боевых магов. Никаких болезненных ощущений не испытаете» сказала девушка. А остальные уровни? Второй, паутина замерцает красным, опутает и... Ванга поморщилась. Будут сильные ожоги. Третий же, плетение станет черным, накроет мгновенная смерть. Используется, если в королевскую мастерскую проникают враги. Активируется в том случае, если у носителя есть с собой оружие. То есть в мастерскую нельзя брать с собой мечи, к примеру. Уточнил кто-то: да, но иголки, ножницы и ножи допустимы. А как спастись от паутины? спросила я. От нее невозможно спастись, нити опутают вас в любом случае, дотянутся. Лишь те, кто вложил в нее часть своей силы, защитной, к примеру, или магию мастерицы, имеют над ней власть. С этими словами Ванга, откинув толстую косу с Васильковыми лентами, приложила ладонь к паутине. Та странно замерцала и исчезла. Дверь распахнулась, и мы нырнули внутрь. Я уловила запах ткани, кожи и пыли. Просторный зал, за столами которого трудились девушки и женщины разных возрастов, впечатлил всех. Стены разноцветные стекла, а под потолками тяжелые кованые люстры, сделанные в виде паутины, с которой свисают небольшие паучки и в лапах держат огоньки. Жуть, если честно. «Как тут можно работать?» Я чихнула и потерла нос. «Перед вами один из залов швейной мастерской. Всего их насчитывается пятьдесят», пояснила Ванга. «А почему так много?» поинтересовалась Дира, оказавшаяся со мной в одной группе. «Одежды тоже немало шьют. Штаны, рубашки, туники, платья. Не сосчитаешь, сколько. Кроме того, есть отдельное помещение, где создаются наряды для королевской семьи, к примеру» улыбнулась мастерица. «Я даю вам полчаса, чтобы рассмотреть все, что захотите, и вернуться ко мне. Старайтесь не отвлекать мастериц». Мы разбежались по залу с любопытством, рассматривая, как работают опытные рукодельницы. Мы шили, не используя заклинания, а в королевской мастерской девушкам достаточно было управлять взглядом иголкой с ниткой, а не держать ее в руках. Правда, этот самый взгляд у них сосредоточенный, цепкий, и какой-то не очень радостный. У многих были бледные щеки или, наоборот, слишком сильный румянец. Вполне возможно, что от недостатка воздуха. В помещении было душно и даже жарко. Отряхивая с обуви разноцветные нитки, я пробралась в самый конец швейного зала и огляделась. Вроде бы все хорошо, но тревога нарастала, не отпуская. «Хоть срывайся и беги со всех ног, наваждение какое-то!» Маленькая худенькая девушка неподалеку шила, что-то шепча. Иголка опустилась на ткань, девушка обрезала нить, и я случайно увидела черную паутину на внутренней стороне ладони. — Что это? — спросила я, вглядываясь в странный рисунок. Мастерица подняла глаза, серые и уставшие, оглянулась, поманила меня пальцем. Знак принадлежности к королевской мастерской. Шепотом ответила она. — И зачем он? — Чтобы можно было проходить защиту. — Хм, она уронила клубок ниток, и мы вместе наклонились, чтобы его поднять. — Не верь всему, что тут тебе скажут, — прошептала мастерица. — Здесь давно живет зло, которое никто не в силах остановить. Я вздрогнула и поднялась. Девушка вдела нитку в иголку и принялась за работу, будто ничего не случилось, и мгновение назад она мне ни слова не сказала. Решив, что не стоит думать о плохом, я поднялась и пошла к выходу, где нас дожидалась Ванга. Мы дружной вереницей покинули швейный зал, поднялись на второй этаж, прошли защитный барьер и оказались в таком же помещении, только тут стоял гул из шепотков. Мастерицы вплетали заклинания в нити и готовые вышивки. На полу валялись пуговицы, мелкий бисер, бусины, ленты и куски ткани. «Вышивка требует от мастерицы больших усилий и умения», сказала Ванга. «Она – основа обережной магии». «А разве такая есть?» – удивилась одна из учениц, одергивая мантию. Раньше видов магии было гораздо больше, но много воды утекло. Наши дальние предки считали обережную магию самой главной и важной, потому что она могла защитить дом и семью от беды. Ее сила была столь же велика, как и у боевой. Обережной магией обладала каждая кудесница. А теперь лишь единицы. Я бы так не сказала. У мастериц, боевых магов и целителей есть заклинания, которые являются обережной магией», отозвалась Ванга. Она еще немного рассказала про виды вышивок, часто используемые узоры и украшения на тканях, а потом отпустила нас самостоятельно побродить. Я почти дошла до конца зала, когда раздался грохот, а затем пронзительный крик. Я обернулась, пытаясь разглядеть, что произошло, но мастерицы соскочили со своих мест, загораживая путь к выходу. Непонятно из-за чего началась паника. Шум, толкотня, грохот окружили со всех сторон. Растерянную меня оттеснили к стене. Я почувствовала спиной стекло, к которому прижалась и снова огляделась пытаясь разобраться, что случилось, и увидела. Потолок превратился в огромную паутину, мерцающую черным цветом. Толстые масляные нити нависали огромным ковром и медленно ползли по стенам вниз. Все кинулись к выходу, переворачивая столы. Я в ужасе кинулась следом, но толпа, как огромная волна убийцы, отшвырнула назад. Я ударилась плечом и щекой о стену, Чувствуя, как из ранки потекла кровь. Что делать? Поднялась, как в тумане, рассматривая наползающую паутину. Кинулась снова к выходу. Несколько мастериц, за которыми я держалась, замешкались. Дверь замерцала, пошла черными нитями. Четыре девушки заметались по комнате, а я оторопела смотрела на отрезанный путь к спасению. Мы оказались в ловушке. Неужели так и умру? Я огляделась в поисках. Чего? «Выхода? Он должен быть!» Взгляд упал на окно. «Интересно, а разбить можно?» Я подняла ножку от стола, замахнулась и кинула. Раздался удар о стекло, звон. Часть стены осколками осыпалась на пол. Паникующие мастерицы замерли, уставились на меня, выглянувшую в окно. «Второй этаж не так уж и высоко. Только как спуститься?» Паутина медленно наползала, давя на психику. Когда опасность тебе понятна, и ты знаешь, как действовать, это одно. Но тут ни наводнение, ни пожар, ни ураган, а чернильная мерзость, от которой не существует способов уйти. Или все же... «Рулоны ткани есть?» «Есть!» – прошептала одна из мастериц. «Скатываем наподобие веревки, вяжем на ней узлы, чтобы удобнее было спускаться. Быстрее!» — крикнула я, всматриваясь в черные нити и голыми руками откидывая осколки стекла, торчащие из стены. — Не пораниться бы! Спускаться же будет нужно! Закончила и оглянулась. Мастерицы дрожащими руками сделали веревку. — А помощь! Наши же! Дождешься от них! — рявкнула одна из девушек, пришедшая в себя и помогающая мне привязать к какой-то странной выпирающей железяке наше будущее спасение. — Лира, Анна, Сара, вы первые! А потом мы с ученицей! Девушки живо направились к пролому в стене. Нити паутины уже доползли до середины комнаты, поэтому мастерицы нервно сглотнули, уцепившись за веревку, и стали одна за другой спускаться. Следом отправилась я, оглянувшись на невысокую девушку с расширенными от ужаса глазами смотрящую на паутину. «Лезь ты!» – выдала я, проклиная себя за доброту. Она нахмурилась, но послушно подошла к краю импровизированного окна, схватилась за веревку и исчезла. Я вцепилась в узел, перекинула ногу. Что-то маленькое блеснуло неподалеку. «Лезь, Варвара, лезь и ни о чем не думай! Ползущие щупальца нитей, вот что должно тебя волновать! Не глупи!» Маленькая вещица засияла. И дальше? Дальше была не я. Ноги сами повернули обратно, будто я стала чей-то марионеткой. Руки опустили веревку, и я, с ужасом осознавая, что не могу контролировать собственное тело, поползла к завалу. Нашарила блестяшку. Пуговица. Точно такая же, что я нашла у разбойников и купила в лавке. Странное ощущение навязанной чужой воли отступило. Я кинулась к проему в стене, понимая, что уже не успеваю пролезть. Опоздала. Паутина заполнила почти всю комнату. Пролезть в проем, не задев ее, нереально. Я не хочу умирать вот так, глупо. Пригнулась и замерла. Что делать? Не паниковать, дышать ровно и думать. Что-то больно впилось в плечо. Я нащупала цепочку, на которой висело кольцо, данное боевым магом. Стоит надеть и позвать, и тогда... Нет, нельзя. Он попадет в эту паутину и погибнет. Вместо меня одной нас будет двое. Я всхлипнула, сжимаясь в комок от нависших черных маслянистых нитей, которые сейчас коснутся меня, и мысленно попрощалась со своими родными. Не кричала, не ревела, только тяжело дышала. Помощи ждать все равно неоткуда, а умирать надо достойно, даже если очень страшно. Черная нить паутины повисла над моим носом, напоминая жидкую смолу. «Не двигайся!» – раздался знакомый мужской голос. «Галлюцинация! Мираж! Не более!» «Не двигайся!» – снова рявкнул из проема стены, и я послушно замерла, боясь даже дышать. «Зажмурься, иначе ослепнешь!» Как же захотелось в этот момент покричать, нервы-то не железные! Но раздался странный гул, потом жуткий шорох, будто по стенам поползли тысячи пауков. А затем горячие и сильные руки подняли меня и прижали к себе. Я вдохнула легкий запах апельсина, не переставая дрожать, и вгляделась в черные глаза боевого мага. «Ранена?» — спросил он. «Я не ответила» только сильнее обняла его, стараясь не разреветься. «У тебя кровь на щеке. Скажи хоть что-нибудь, чудо!» Попросил мужчина, тревожно всматриваясь в мое лицо. Я всхлипнула. Он вздохнул. «Только не реви! Знаешь же, что я...» Раздался громкий звук, будто в стену ударил таран. Я вздрогнула и вцепилась еще сильнее в нежданного спасителя. Дверь рухнула, поднимая пыль, и в разгромленное помещение влетело с десяток боевых магов и несколько испуганных и бледных женщин-мастериц. Они уставились на нас, застыв на месте. И что такого? Неужели из царапанных грязных девиц не видели? Мальцева. Профессор Бастинда прорвалась сквозь толпу. Жива. В голосе преподавательницы слышались нотки облегчения. Отпустите ее!» Боевой маг послушно поставил меня на ноги удивленно приподнял брови. «Ранены?» «Нет», – просипела я. Испугалась только. «Ясно. Спускайтесь вниз, вас проводят». Тоном нетерпящим возражений велела она. «Сухарь». «А что это было? Почему сработало?» – спросила я, рассматривая завал, который начали убирать боевые маги. «Оружия ни у кого не было, я проверил», – отозвался мужской голос. «Я понял, Малик». Черноволосый паренек кивнул и подошел к проему в стене, через который до этого спускались мастерицы. «Будем выяснять, что дало сбой в системе защиты», сказал боевой маг, потом нахмурился, рассматривая меня. Глаза сверкнули яростью. «Выйдите все!» Никто, даже профессор Бастинда, не посмели ослушаться и моментально исчезли в коридоре. «Да кто он такой, чтобы приказывать?» и почему ему все докладывают о произошедшем, глава безопасности, аристократ, который владеет частью этой мастерской, или просто сильный маг, с которым все считаются. «Это не я!» – прошептала, смотря на его гневное лицо. «Что не ты?» «Я не приносила оружие. Я не виновата в том, что тут произошло». Мужчина недоуменно моргнул. «Разве я тебя в чем-то обвинил?» «Нет» я хочу спросить медовым голосом произнес магна висая надо мной как вампир над очередной жертвой какой нечисти болотной ты не воспользовалась кольцом и сразу меня не позвала последние слова он рявкнул так что у меня по щекам потекли слезы варвара отвечай я не знала что голос вкрадчивый как у змея в раю соблазнявшего еву я не знала что ты сможешь помочь Я размазала слезы по щекам и посмотрела в пол. — Что? — уже рык. — Да как ты смеешь сомневаться в моей силе? — Да что я знаю о твоей силе? — взвилась я. — Ты забываешь, что я из другого мира, и я боялась, что ты можешь погибнуть. Думаешь, мне не было страшно. Я лежала и понимала, что сейчас умру. Да ты, да ты! Я позорно разревелась. Мужчина шагнул ко мне, стиснул в объятиях. — Прости, чудо, я никак не хотел тебя обидеть, — прошептал он, поглаживая меня по макушке. — Не плачь, — поднял мое лицо, вытер бегущие слезы, вздохнул. — Я впервые у кого-то прошу прощения, — горько усмехнулся он. Я недоверчиво уставилась на него, разом забыв про паутину. — В следующий раз, если он, не дай великая мастерица, случится, сразу доставай кольцо, — велел боевой маг. Поняла! Я закивала, лишь бы не прожигал меня своими черными глазами. «И чем я буду на этот раз платить за помощь?» — решилась спросить я. «Ничем», — устало отозвался он. «Эта услуга оплачена королевством». «Значит, все же он глава безопасности», — моя догадка была верна. «Но про танец помни. За тобой это долго остается. И бал завтра», — ухмыльнулся он. «Да чтоб тебя!» «Зараза черноокая! Только начну верить, что он неплохой, как сразу дает понять, какой на самом деле самовлюбленный, эгоистичный!» И снова спас мою жизнь. «Иди, выпей успокоительного, отдохни, выспись!» — велел маг, взяв меня за руку и как маленькую девочку подводя к двери. «До встречи на балу!» Боевой маг очаровательно улыбнулся и махнул рукой всем, кто ждал в коридоре сам исчезая в разгромленной мастерской. А я вздохнула и подумала, что ни за что, ни за какие пряники не пойду на этот проклятый бал.